Глава тридцать четвёртая. Посреди дороги, ведущей в замок, стоит черноволосая ведьма, постукивая себя по бледной щеке острым чёрным ногтем. Её кроваво-красные губы изогнулись в злобной усмешке, бездушные чёрные глаза смотрят на тайга. «Давно не виделись, любимый!» «Мне казалось, будто стены замка обрушились мне на грудь. Что я натворила?» Мы вышли за пределы действия оберегов. Тайк может раствориться в воздухе и сбежать от Фиды, но я в ловушке. Тайк выругался и толкнул меня к себе за спину. Фида наклонила голову вбок. «Вижу, ты познакомился с моим человеческим дружочком. Она прелесть, не находишь? Такая юная, такая наивная!» Сказала ведьма, и в её кулаке материализовался серебряный кинжал. Зелёные поля казались тусклыми по сравнению с неземным сиянием изумрудов на его рукояти. — Я думала, она умерла, — сказала она, и безумная улыбка озарила её лицо неземной красоты. — Но так даже интереснее. — Почему она не злится? Она должна быть в ярости из-за того, что я выжила. Тайк напрягся всем телом. «Тебе нужен я, а не она!» Фида склонила голову в другую сторону. «Только посмотрите, он наконец-то нашел кого-то, кого полюбил больше, чем самого себя!» Прижав руку к груди, ведьма тоскливо вздохнула, глядя на темнеющие облака. «Ах, если бы только наивное человеческое сердечко смогло полюбить кровожадного монстра в ответ!» Фида нетерпеливо направилась к нам. Из-под её тяжёлых зелёных юбок выглянули босые ноги. «Исчезни!» — прошептала я, вцепившись в рубашку Тайга. «Он принц. Он несёт ответственность за весь терман. Я же никто. Моя жизнь не имеет значения. Фиды даже здесь бы не было, если бы не я!» Тайг вырвался из моей хватки и шагнул к Фиде навстречу. Поднялся ветер, который растрепал его волосы. «Я сожалею о том, что произошло много лет назад. Я был молод, глуп и слишком эгоистичен, чтобы думать о чувствах других. Но нам пора перестать жить прошлым». Фида замерла. Безумная улыбка снова исказила её лицо. «Тебе жаль?» Она перехватила зачарованный кинжал поудобнее. «Ты думаешь, извинений достаточно, чтобы искупить твои грехи?» От ее пронзительного смеха у меня подкосились ноги. «Ты забрал у меня мою жизнь!» — прошипела Фида. «Ты сделал меня такой! Это все твоя вина!» Она постучала лезвием по бедру, и изумруд засиял ярче. Тайк обманул ее и разбил ей сердце, и последние 250 лет он нёс за это наказание. На тайге лежит ответственность за то, что стало с Фидой, но и Фида не безгрешна. Она позволила горечи и ярости поглотить себя. Вместо того, чтобы отвергнуть тьму, она позволила ей жить в своём сердце. Я хотела сказать всё это вслух, но у моих лёгких закончился воздух, а губы отказались повиноваться. Я могла лишь молча наблюдать за всем происходящим. Фида перевела взгляд тайга на меня. «Пора выполнять условия нашей сделки, девочка», — выплюнула она, жестом приглашая меня вперёд. «Условия сделки, которую я заключила, когда думала, что мне больше нечего терять?» «Всегда есть что терять». Испуганный взгляд Стайга метался между мной и ведьмой. В тот роковой день на кольцо и кинжал я обменяла нечто большее, чем свою ложь. Мои ноги двигались не по моей воле. Я стала марионеткой в руках Фиды. и Я не могу ни остановиться, ни бороться. «Исчезни, Тайк!» — прошептала я. «Пожалуйста, умоляю тебя, уходи!» «Почему он не слушает? Неужели он не понимает, что сейчас произойдет?» Когда я дошла до Фиды, Она вложила рукоять кинжала мне в руку. Как бы я ни сопротивлялась, мои пальцы меня не слушались. «Ты сказала, что убьёшь Ганканаха!» Фида улыбнулась, и в её чёрных глазах я увидела отражение своего бледного лица. «Так сделай это!» Она заставила меня повернуться, и я беспомощно наблюдала, как замешательство на лице Тайга сменилось пониманием. Он грустно улыбнулся мне. «Все в порядке, Кейлин». Он опустил руки по бокам, как будто не собирался драться, как будто он решил сдаться. «Он не может сдаться, ему нужно бороться. Почему он так поступает?» «Ты не понимаешь, я не могу остановиться. Пожалуйста, уходи, пожалуйста». Мои ноги двинулись вперед. Один шаг, другой... Я хотела остановиться. Почему у меня не получается? Пожалуйста, Кейлин, остановись. Я не хочу его убивать. Это нечестно. Остановись, остановись, остановись! Прости меня, Тайк. Я просто хотела вернуть свою сестру. Я была глупой и наивной дурочкой, и я думала, что мне нечего терять. Его прекрасное лицо исказилось от боли, и слезы затуманили мои глаза. «Это не твоя вина», — сказал он, сморгнув слезы и понуро опустил плечи. «Во всем виноват я». За воротами собралась толпа. Рен стоял впереди, схватившись за голову руками. «Почему никто не спешит к нам на помощь? Там, по крайней мере, пятьдесят дану, а Фида одна. Почему они прячутся за оберегами, как трусы?» «Рен владеет магией, он сильный». «Почему он не спешит к нам на помощь?» Звуки волн, разбивающихся о скалы, заглушил безумный смех Фиды. Она сцепила руки под острым подбородком и закачалась взад-вперед на носках. Тайк теперь на расстоянии вытянутой руки. «Если бы только я могла обнять его в последний раз! Если бы только я могла сказать ему, как он мне дорог!» Но слова сделают нам обоим только больнее. «Это будет акт милосердия», — сказал он. «Ты обрываешь проклятую жизнь проклятым клинком». «Проклятый клинок!» Среди туч появился просвет, и луч солнца упал на сияющие изумруда на рукоятке кинжала и на кольце. «Проклятый клинок! Если бы кольцо было на тебе, когда Фида ударила тебя кинжалом, ты бы выжила. Кольцо не снимает проклятия, оно их...» нейтрализует. Возможно, у меня получится спасти Тайга, возможно, это ещё не конец. Я занесла другую руку над рукоятью и попыталась незаметно снять кольцо. Тайк не сводил с меня взгляда. «Спасибо, что подарила мне надежду», сказал он, убирая волосы от моего лица и вытирая слёзы с моих щёк. «Спасибо тебе за то, что позволило мне любить тебя». Я взяла его за руку и зажала кольцо между нашими ладонями. Его глаза слегка округлились от удивления. Когда я отстранилась, кольцо осталось у тайга. Я изо всех сил пыталась бороться с собственным телом, но это было бесполезно. Он прижался своим лбом к моему и прошептал. «Спасибо, что освободила меня». И Я вонзила клинок ему в сердце. Толпа прячущихся за оберегами дружно ахнула. Риан перестал хвататься за голову и разинул рот. Свет в глазах Тайга померк, и его тело рухнуло на землю. По белой рубашке растеклась кровь, окрашивая траву в красный цвет. Черные татуировки брачных уз на наших пальцах исчезли. Тайг умер, но он вернется, потому что он надел... Кулак тайга рожался, и изумрудное кольцо упало в траву. «Нет! Нет, нет, нет, нет! Почему он не надел его? Почему он не спас себя от такой ужасной участи?» Над головой прокатился гром, будто небо раскололось надвое. Кинжал начал вибрировать, и тело тайга окутал мерцающий белый свет. Кружась и извиваясь, потоки света устремились к рукояти кинжала и исчезли в изумруде. Через долю секунды драгоценный камень засиял ярким зелёным цветом. Восхищённый смех Фиды вновь разжёг ненависть в моём сердце. «Как она могла так поступить с тем, кого когда-то любила? Как она может всё ещё желать мести после стольких лет? Почему она не простила тайга?» Почему не начала новую жизнь? Почему не стала искать свет и избрала тьму? «Отдай мне кинжал», — она указала пальцем на окровавленный клинок. Волосы Фиды развиваются на ветру, её чёрные глаза горят безумием. Колени дрожали, когда я повернулась к ней и сказала ей «нет», с той решительностью, которой, как мне казалось, у меня не было. «Отдай его мне!» «Не отдам!» — я прижала кинжал к груди. Из-под юбок Фиды ко мне потянулась ее извивающаяся магия. «Ты так ничему и не научилась, глупая девчонка! Ты можешь прятаться в защищенном замке до конца своей жалкой жизни, но я верну то, что принадлежит мне. Я прокляну твою семью, твоих детей, всех, кого ты любишь!» «Я никогда не перестану преследовать тебя, пока ты не вернёшь мне кинжал!» Фида не прощает и не забывает. Тайк знал обо всём. Вот почему он не надел кольцо. Если бы он вернулся из мёртвых, то стал бы пленником в собственном замке, а его друзья и близкие стали бы жертвами гнева безумной ведьмы. Тайк никогда бы не смог обрести полную свободу и теперь, когда я бросила вызов Фиде, она не оставит меня в живых. «Наша сделка не завершена», — сказала я. Магия фиды остановилась, ожидая ее команды. «Я убила Ганканаха, и теперь я хочу воскресить сестру». «Я не отступлю так просто. Если я не могу быть счастлива, то я хотя бы могу позаботиться о счастье Эйвин. Она вернется к жизни», и о ней позаботится Риан. Я не увижу её, но хотя бы умру, зная, что жертва тайга не напрасна. Тогда вперёд!» Фида махнула рукой в сторону замка. «Верни к жизни свою драгоценную сестру». На негнущихся ногах я направилась к воротам. Риан ждал меня с кинжалом наготове, да но окружавшие его по бокам, вооружились вилами и мотыгами, мечами и топорами. Никто из них не смотрел на Фиду, они все пристально смотрели на меня. «Не так быстро, девочка!» Фида появилась рядом со мной, оказавшись на расстоянии вытянутой руки. «Я не выпущу ни тебя, ни этот кинжал из поля зрения!» «Ты не сможешь пройти мимо оберегов!» «Тогда попроси своего друга пропустить меня!» усмехнулась она. Я дошла до ворот замка и наткнулась на невидимую стену. «Риан, пожалуйста», — сказала я, и мой голос дрогнул, когда я посмотрела в его суровые голубые глаза. «Мне нужно увидеть Эйвин». Это был единственный способ завершить сделку и освободиться от контроля Фиды. «Ты что, совсем спятила?» — Риан зарычал, указывая на тело Тайга своим клинком. «Ты только что убила моего брата, и ты думаешь, что я позволю тебе войти в замок?» «Гори в аду! Удачи выбраться из термана живой, лживая тварь!» Дану позади него шагнули вперед, устремив на меня убийственные взгляды. «Верни мне мою сестру!» — сказала я. «Она моя невеста!» — Риан покачал головой. «Риан, пожалуйста, мне нужно вернуть ее, чтобы завершить сделку!» «Неужели он не понимает, что у меня нет выбора? Что если бы всё зависело от меня, то в поле сейчас лежало бы моё тело, а не тело Тайга?» Рен скрестил руки на груди. Клинок в его руке сверкает, как и его сапоги. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но закрыл его, когда Фида шагнула вперёд. Тёмные волны магии поднялись вокруг нас, кружась и, взбираясь по стенам, ища брешь в невидимой броне. «Если ты не хочешь, чтобы я обратила на тебя внимание, малыш Риэн», пропела Фида, проводя ногтем по невидимому барьеру. «Я советую отдать этой жалкой девчонке ее сестру». рен побледнел. Дану позади него переглянулись и начали перешептываться. Теперь, когда Тайк умер, Риэн стал законным правителем Термана, и ему нужно выбирать между моей сестрой и своим народом. Рен сжал челюсти, но взмахнул рукой, и перед нами появился гроб Эйвин. Я обернулась на тело Тайга, затем снова посмотрела на Эйвин. «Ей не нужна его жизненная сила. Через несколько месяцев ее проклятие будет снято. Если бы только я могла вернуть эту силу Тайгу...» «Поторопись, девчонка!» — проворчала Фида и с отвращением заглянула в гроб. Волосы сестры и лента на ее талии развиваются на ветру. Я подошла к гробу и оказалась ближе не только к Эйвин, но и к Фиде. Взяв холодную руку Эйвин, я мысленно сказала ей «Привет» и «Прощай». Глубоко вздохнув, я провела кончиком кинжала по ее ладони. Сначала ничего не произошло. Затем кровь тайга потекла по лезвию в рану, и на коже Эйвин появилась тёмная красная полоска. Её лицо утратило серо-восковой оттенок, а губы вернули свой естественный нежно-розовый цвет, избавившись от проклятой черноты. Свет от кинжала метнулся к её губам, и я услышала, как Эйвин сделала вдох. Получилось, я спасла её». Вдалеке маячила тело тайга, цена моей победы. «Наша сделка завершена!» Фида шагнула вперёд и протянула руку. «А теперь верни мне кинжал!» «Если бы только я могла хоть как-то изменить конец своей истории!» «О чём это я? Я ведь в силах всё изменить! У меня уже есть кинжал, и всё, что мне нужно, — это смелость, чтобы осуществить задуманное!» Я сжала рукоять покрепче и вонзила лезвие в фиду. Её пронзительный крик сотряс стены замка, и она отшатнулась назад, зажимая бледными руками рану. Между её пальцами льётся чёрная кровь, образуя лужицу на булыжниках. Если бы это был обычный кинжал, он бы её не убил, но этот кинжал крадёт жизнь у бессмертных. ах ты дрянь! Фида потянулась к оружию, которую я всё ещё сжимал в руке, но я увернулась от неё. Из раны взвился кошмарный чёрный туман и устремился ко мне. Магия коснулась изумруда, и камень засиял, становясь всё ярче и ярче. Ещё больше чёрного тумана вырвалось из раны Фиды, и ведьма упала вперёд, извергая проклятие сквозь зубы. Я бросилась к телу тайга. «Я должна успеть! Я должна!» Боль пронзила мою грудь. Что-то тёплое и влажное потекло по моему носу. Мои движения замедлились, как будто я застряла в болоте. Осталось всего три шага. Два шага. Остался всего лишь... Холод пробрал меня до костей, и я мельком увидела усмешку Фиды. Окровавленный кинжал со звоном упал на булыжники. Мир накренился, и я ударилась головой о землю. Я попыталась вдохнуть, но вместо воздуха мои лёгкие заполнил жидкий огонь. Я протянула руку и сжала рукоять кинжала дрожащими пальцами. Я знаю, что умираю, и чтобы спастись, я должна разрезать себе ладонь, но... Собрав всю волю в кулак, я потянулась к тайгу. Его раскрытая ладонь слишком далеко от меня. Эйвин выкрикнула мое имя, и мои глаза закрылись. Слишком больно. Мне хотелось, чтобы боль исчезла. Мне хотелось, чтобы весь мир исчез. В мире слишком много хаоса, криков, проклятий и слез. Что-то теплое коснулось моего лица. Что-то холодное коснулось моих губ. И мое сердце остановилась.